полная абсурдность сцен, сопровождающих БК-3. Они, по мнению психиатров, обладают гипнотизирующим эффектом. Когда люди выведены из душевного равновесия, нелепостями и противоречиями, и напрягают ум в поисках смысла, они исключительно широко открывают себя Для передачи мыслей, восприятия психического целительства и так далее. Уже упомянутый нами доктор Валле сравнивает эти приемы с иррациональными коанами учителей Зен-буддизма и отмечает явное сходство контактов с объектами. и оккультных обрядов инициаций, раскрывающих сознание для новой системы символов. Все это указывает на то, что под маскировкой НЛО человечество столкнулось с некой формой религии, которую ему усиленно пытаются навязать. В существование внеземных цивилизаций верит приблизительно 40% населения, несмотря на отсутствие каких-либо реальных доказательств. И мнение это уже нашло последователей. Так, в предисловии к библиографическому списку для научного дела ВВС Соединенных Штатов Америки о феноменах НЛО, говорится, что многие из ныне публикуемых Достоверных рассказов об НЛО поразительно схожи с содержимостью демонами и психическими явлениями, давно знакомы богословам и парапсихологам. Большинство специалистов-уфологов сейчас обратилось к области оккультизма и демонологии, чтобы разобраться в изучаемых явлениях. Изучение случаев БК-3 привело ученых практически к единодушному выводу. Каждый близкий контакт с НЛО имеет цель привести человека или к дальнейшим связям, распространению культа НЛО или к личной деградации. Киль, известный зарубежный исследователь феномена НЛО, пишет. Явление НЛО делает своими жертвами невротиков, легковерных и незрелых людей. Параноидальная шизофрения, демономания и даже самоубийство может постигнуть их и уже не раз постигало. Легкое любопытство к НЛО может превратиться в разрушительную одержимость. Подтверждение опасности контакта с объектами. В книге Гула «Сверхсекретно. Мировая тайна» об НЛО» приводится список погибших с 1982 по 1988 год английских ученых по роду своей деятельности, занимавшихся изучением феномена. 1982 год. Профессор Болден погиб в автокатастрофе. Волфенден погиб в результате авиакатастрофы. Брокуэй кончил жизнь самоубийством. 1983 год. Дринкотер покончил жизнь самоубийством. Полковник Гордли... Пропал без вести, объявлен умершим. 1984 год. Фрэнкс покончил жизнь самоубийством. 1985 год. Олук покончил жизнь самоубийством. Уош покончил жизнь самоубийством. 1986 год. Доктор Бриттон. Покончил жизнь самоубийством. Шариф покончил жизнь самоубийством, Дазибал покончил жизнь самоубийством.